— Почувствовал. — сдавленно проговорил он. — Хорошо, — весело сказала она, и подвесила к шлему и ногам еще по одному траку. — Сейчас суставы начинают открываться. Чувствуете? — А вы потом их закроете? — попытался пошутить Русинов. — Посмотрим, — неопределенно проронила Ольга. — У вас, похоже, ущемление тройничного и блуждающего нервов. «Жить буду?» «Ваша жизнь теперь в моих руках», — «с долей злорадства», — сказала она. «Что захочу, то и сделаю». «Согласен», — выдавил он. Говорить мешал ремень шлема, сдавливающий нижнюю челюсть. «Что это вы сквозь зубы стали со мной разговаривать? Неужели так ненавидите?» «Садистка». Она засмеялась и достала с полки черную бутыль, с притертой пробкой приготовила старую алюминиевую миску. «Придется оправдывать ваши надежды. Испытание для настоящих мужчин. Сейчас проверим ваши нервы». Ольга склонилась к его лицу, голова лежала чуть на боку. «Искры из глаз не летят? Звезды. Значит, у вас звездная болезнь». Она стала бережно обмазывать какой-то грязью, похожей на суглинок, мертвую землю до ледниковой эпохи. «Извините, мне придется оголить все, что ниже спины. Терпите!» «Меня только в детстве пороли», — пробубнил Русинов, и вдруг подумал, что впервые в жизни находится в полном беспомощном состоянии. С ним действительно можно было делать все, что угодно. Вымазали грязью, сейчас еще обваляет в пуху и отпустит. «Пороть это очень грубо», — сказала Ольга. «Я вас огнем буду пытать. Раствор схватится и начнем». Он принял это за шутку, иначе и быть не могло. Однако, костоправшая, манипулируя перед лицом, налила из черной бутылки в миску какой-то летучий, похожий на спирт или ацетон, жидкости. Резкий незнакомый запах ударил в нос. Ольга натянула резиновые перчатки и ватным тампоном стала смачивать этой жидкостью подсыхающую на спине грязь. — Ну и зараза! — процедил Русинов. — Кто зараза? — спросила она. — Ваша жидкость! «Зато как горит, посмотрите!» — восхищенно проговорила она и подожгла спичкой остатки жидкости в миске. Огня почти не было видно, а лицо обжигал сильный жар. Ольга оставила миску на топчане и приказала «Смотрите на огонь». Он так и смотрел, потому что больше смотреть было некуда. Едва заметное голубоватое пламя, охватив всю миску, сжималось в тонкий и высокий протуберанец. «Смотрите только на огонь!» — еще раз предупредила Ольга, стоя где-то сзади. Он рассмотрел, что горит не сама жидкость, а ее испарение. Между миской и пламенем был просвет. Ему хотелось обернуться и глянуть, что там делает над ним невидимая Ольга. Но распятый сумел лишь чуть шевельнуть головой внутри шлема. «Лежать!» — напряженным и властным голосом приказала она. И тут Русинов понял, что огонь горит, и на его спине. Ольга не шутила. Сильный жар палил затылок, касался бедер и доставал икры ног. Спину и все суставы начинало коробить, тянуть, словно его облепили банками, расслабленные мышцы отрывало от костей. Но потом он ощутил, что все тело, кости, суставы и мягкие ткани теряет чувствительность, чужеет, а глаза начинают закрываться, и дрема медленно заволакивает сознание. Не спать! крикнула она резким, незнакомым голосом, хотя никак не могла видеть его лица и глаз. Русинов внутренне встрепенулся, расширил глаза. Он понял, что подчиняется ее воле и делает это помимо своего желания, потому что нестерпимо хотелось спать. — Смотрите на огонь! На спине полыхал пожар, и стены предбанника озарялись голубым мерцающим светом. — Валькирия! воскликнул про себя Русинов. Она Валькирия, Карна. Лежите спокойно, проговорила она. Я выжгла все ваши недуги. Огонь начал меркнуть, мигая, как догорающая свеча. Затем и вовсе угас. В предбаннике снова воцарился полумрак. Только еще небольшой язычок тлел в миске перед глазами. Однако и он скоро оторвался и растворился в воздухе. Ольга присела в изголовье, взяла его безвольную руку, положила себе на плечо и стала измерять давление. Он смотрел в ее чистое, белевшее в сумерках лицо, обрамленное тугой белой косынкой, и пытался поймать взгляд. Нормально, наконец, сказала она. И подняла глаза. «Сейчас будем разгружаться». Без единого ожога обошлось. Себе вот только запястье опалило. Ольга сняла по одному траку с каждой растяжки и смочила водой пересохшие губы. И вдруг улыбнулась лукаво. «Признайтесь, страшно было?» «Страшно. Все мужчины боятся огня и боли».